Глава 42. Работа по дереву. На следующий день королева смотрела, как Джордж Берсфорд вбивает в гроб последний гвоздь. Вот, сказал он с гордостью. Такая домовина и для королевы сгодится. Прекрасно сработано, отозвалась королева. Сколько я вам должна? Ещё чего? обиделся Джордж. Подумаешь, какие-то обрезки досок. А гвозди у меня и так были. Он провел по гробу рукой. Потом взял прислоненную к забору крышку и проверил, подходит ли она по размеру. Тютелька в тютельку. Хоть и грех хвалить самого себя. Но вы же потратили время. Продолжала настаивать королева, надеясь, что время Джорджа обойдется не очень дорого. службы социального обеспечения, выдавая похоронные пособия, не слишком расщедрились. "В своё время я теперь сам хозяин", сказал Джордж. "А если не выручу соседку, грош мне цена". Королева провела рукой по крышке гроба. "Вы настоящий мастер, Джордж. Я всё ж таки был в учениках у краснодеревщика и 15 лет Вкалывал на Барлус. Это название ничего не говорило королеве, но потому, с какой гордостью Джордж его произнёс, она поняла, что Барлус весьма уважаемая фирма. "Почему же вы оттуда ушли?" спросила она. "Надо было ухаживать за женой", сказал он, и лицо его помрачнело. "Она заболела?" "Удар у ней случился", ответил Джордж. Ей было тридцать три всего-навсего. Говорливая была страсть. Одним словом, утром я на работу ухожу, и она мне машет на прощание. Прихожу, она уже в больнице. Не говорит, не шевелится, не улыбается. Только и могла что плакать, — грустно добавил Джордж и продолжал по-прежнему стоя к королеве спиной. Словом, смотреть за ней больше некому было, А ее ж надо и помыть, и покормить, и все прочее. Да тут еще малыши, Тони с Джоном. Вот я и бросил работу. А потом, когда она померла, компания Барлус разорилась, а мне подвернулась только работа по оборудованию магазинов. С этим-то я с закрытыми глазами справляюсь. Но какая-никакая работа. Мне тоскливо, если руки не к чему приложить. И не в одних деньгах дело. стараясь объяснить подоходчиви, он обернулся к королеве. Просто тогда, кажется, вроде бы ты кому-то нужен. Ну, в общем, на кой ты, если не работаешь? А в магазинах у меня были товарищи, что надо. Я уж 3 года как один живу. И ну раз смотрю по телику хорошую передачу и думаю: один-то сидячий. Утречком расскажу ребятам. Джордж невесело рассмеялся. "Гуршка одним словом, верно? А вы со своими товарищами встречаетесь?" спросила королева. "Да нет, не получается", объяснил Джордж. "Не свидания же мне им назначать в самом-то деле. Решат не бой, что я сбрендил". Он принялся рассовывать инструменты по специальным карманам холщовой рабочей сумки. Для каждого предмета был своё гнездо. Королева заметила внутри на сумке чёрную надпись: Барлоус. Она взяла половую щётку и начала сметать в кучку древесные стружки. Джордж отнял у неё щётку: "Это не для вас". Но королева забрала её обратно: "Я вполне в силах замести стружки". "Нет", возразил Джордж, снова овладевая щёткой. "Вас к чёрной работе не приучали". Пожилой напрасно. И королева ловко выхватила щётку из его рук. Оба примолкли, сосредоточившись каждый на своём деле. Джордж полировал гроб, а королева сыпала стружки в чёрный полиэтиленовый пакет. "Жалко, что ваша матушка померла", вдруг сказал Джордж. "Спасибо", произнесла королева. и впервые после смерти матери разрыдалась. Джордж положил тряпку и обнял королеву, приговаривая, «Ничего, ничего, ты дай себе волю, поплачь, поплачь, всласть!» И королева всласть поплакала. Джордж увел ее в свой аккуратный домик, велел лечь на диван и, вручив рулон туалетной бумаги промокать слезы, ушел. Он знал... что в одиночестве ей легче будет предаться горю. Через четверть часа, когда её рыдания немного стихли, он внёс в гостиную поднос с чаем. Королева села и приняла у него из рук чашку с блюдцем. "Извините меня, пожалуйста", сказала она. "Не за что тут извиняться", отозвался Джордж. Пока они пили чай, королева попыталась прикинуть, сколько же чашек чая она выпила с тех пор, как переехала в переулок Ад, наверное, сотни. «Так приятно выпить чашечку чая!» — сказала она вслух. «И дешево, и все-таки горяченько», — заметил Джордж. «Когда ничего нет, это хоть какое-то удовольствие. Да и не все ж работать. Надо в положенное время и чайку попить». Королева допила свою чашку и протянула ее Джорджу, чтобы он налил еще. Ей хотелось немного отдохнуть, прежде чем браться за другие похоронные хлопоты. В заднюю дверь постучали, вошли Спигги и Анна. «Ваша матушка наплакалась в волю», — сообщил Джордж Анне. «И хорошо», — усевшись на валик дивана, Анна погладила мать по плечу. Стоявший позади королевы Спигги сжал ей руку повыше локтя, неуклюже выражая своё сочувствие. Мы со спиги, сказала Анна, придумали, как доставить бабушкин гроб в церковь. Нашли у кого-то универсал? спросила Королева. Она уже прикинул расходы и поняла, что катафалк и две машины для похоронной процессии им не по средствам. Нет, ответила Анна. Гроб может везти Гилберт. На чём? на повозке отца Спигги. Красочки пройтись и порядок, добавил Спигги. У меня в кладовке есть несколько банок, воодушевился Джордж. Послушай, Анна, милая, сказал королева, невозможно же хранить маму на цыганской повозке. Анна, которая в прежней своей жизни нередко выступала в поддержку цыган и их прав, несколько ощетинилась от этого пренебрежительного тона. Зато спиги, в чих жилых текла цыганская кровь, ничуть не обеделся. А я твою мамашу, Анна, понимаю. Что тут говорить? Порад мы похоронам это вряд ли назовёшь. Да ваша матушка была бы не против, сказал королеве Джордж. Я заметил у неё, когда она ехала в карете, всегда бывало такое счастливое лицо. Королева слишком устала и измучилась, чтобы спорить. И подготовка к торжественным похоронам, как их представляли себе в переулке Ад, пошла своим чередом. Было решено, что похоронным дрогам лучше всего подойдут краски лиловая и черная. Джордж, Спиги и Анна принялись соскребать с повозки прежние веселые разноцветия. Через два дня выезд по совсем невеселому поводу.